Контора Питерсона располагалась на втором этаже в старом здании суда. Громко поскрипывал под ногами рассохшийся деревянный пол. Шипели и булькали радиаторы. На вешалке в прихожей висели мокрые от снега пальто. Из-за двери, ведущей в архив, слышался дробный стук пишущей машинки. Оказавшись в коридоре, я почувствовал себя как в склепе. В приемной Питерсона сидела пожилая женщина. На столе перед ней, рядом с пишущей машинкой на бумагой лежал недоеденный бутерброд. Чувствовался запах кофе. Как и многие другие обитатели куперс Фолса, женщина показалась мне знакомой. «А, мистер Купер, — сказала она, — мистер Питерсон ждет вас. Он поручил мне выяснить, «С чем вам приготовить бутерброд с индейкой или с ростбифом? И какой вы предпочитаете кофе?» Она выжидательно улыбалась, как то добросердечная дама, которая много лет назад учила меня и Сирила танцевать. «Индейка, сливки и сахар» — выпалил я и прошел в кабинет Питерсона. Он сидел за столом на вращающемся стуле, положив ноги на подоконник. В комнате было душно, бурлил радиатор. На Питерсоне был темно-синий свитер с глухим воротом. Из-за своей приверженности моде он обливался потом. Он смотрел в окно, падавший снег. На коленях его лежал открытый роман Дэша Хеммета Стеклянный ключ». «Знаете, Купер», — сказал он, не глядя на меня, — «от такой пурги...» от такой вот по-настоящему дикой пурги. В моей голове происходят странные вещи. Вам ясно, о чем я говорю? Он поднял на меня взгляд, усмехнулся и тут же снова стал серьезным. Я смотрю на весь этот снег и начинаю понимать, насколько ничтожны люди перед стихией. Я сидел и думал, действительно ли так важно найти того человека, который убил вашего брата. Какая, собственно, разница, черт возьми, и что от этого изменится. Так или иначе, все мы когда-нибудь умрем. Но его-то убили, заметил я. Он кивнул. Поискал в карманах сигару, но не нашел. «Элис!» — позвал он. «У вас не осталось моих сигар?» «Нет!» — крикнула она в ответ. «О, Боже!» — вздохнул он. «Вы сказали, Элис, что будете есть?» «Да. Но мне показалось, вы пригласили меня в ресторан». «Ну, не в такую погоду, Купер!» — ответил он, потирая глубоко сидящие глаза и одновременно поворачиваясь к столу, на котором громоздились папки, конверты, письма. «Надо быть ненормальным, чтобы выйти на улицу в эту пургу. Вы говорили что-то об убийстве». «Точно, говорил. Вашего брата отравили каким-то производным никотином. Я плохо разбираюсь в судебной медицине. Просто принимаю на веру слова специалистов. Но кто-то сделал это, причем перед самым вашим приездом. Он поворошил бумаги на столе. Я оказался совершенно прав в отношении коньяка. Он поймал мой взгляд, провел пальцем вокруг ворота, Ваш брат выпил очень мало. Следовательно, большую часть выпил кто-то другой. Я сидел онемевший. Забавная маленькая деталь продолжал размышлять вслух Питерсон проклятие. Хоть бы одна сигара осталась. У вас, случайно, нет? А вы курите трубку, верно? Таким образом, очень похоже, что тот, кто отравил вашего брата, впрочем, не исключено, он мог отравиться и сам, хотя это маловероятно, пил коньяк вместе с ним, всыпал ему яд, и потом все убрал со стола. В дверях появилась Элис с подносом в руках, И поставив его на груду бумаг между нами, неслышно удалилось. Вы помните нашу вчерашнюю маленькую экскурсию в кухню? Я кивнул. И что я вам показал там? Фужер и какой-то мусор. Ответил я с трудом, сдерживая раздражение от его невыносимого самодовольства. Я уставился на фотографию на стене, изображавшую команду Викинги Миннесоты. На другом фото был портрет негрофутболиста, огромная голова и обтянутые белой спортивной майкой широкие плечи. Надпись на фото гласила Олафу Питерсону от его друга Алана Пейджа. Совершенно верно. Фужер. И какой-то мусор. Так вот, вы давайте ешьте свой бутерброд. Он вам не повредит. Может, не очень-то вкусный, но во всяком случае не отравленный. Так вот, я обратил внимание на фужер, когда заглянул в шкаф, поскольку все остальные бокалы были покрыты пылью. Ясно? Только один тот фужер оказался чистым. Кто-то, очевидно, вымыл его. Это и навело меня на мысль что ваш брат пил коньяк не один. Он вонзил зубы в бутерброд с индейкой и листочками салата и шумно отхлебнул кофе. Как я уже сказал, мистер Купер, подобного рода предположение, что могло быть и чего не могло, самая увлекательная сторона дела. Ненавижу охотиться за людьми, стрелять в них, сажать за решетку. Фу, отвратительное занятие для человека». А теперь в отношении мусора, окурка сигары и пепла. Сигары обнаружены у вашего брата в кармане пиджака. Так что они нам ни о чем не говорят. Но ясно одно. Он не мог выкурить две сигары, сбегать вниз и выбросить окурки в мусорный бачок. В это трудно поверить, вы согласны? Следовательно, в спальне с вашим братом Находился кто-то еще, кто тоже пил коньяк, и потом постарался скрыть факт своего пребывания, спрятав свой фужер в буфет, предварительно стерев уличающие его отпечатки пальцев, а также выкинул содержимое пепельницы в бачок. Две довольно жалкие попытки замести следы. Однако у этого второго, кто бы он ни был, не возникло, по-видимому, мысли, что кому-то придет в голову сомневаться в причине смерти. Питерсон был прав. Бутерброд с индейкой по вкусу напоминал картон, но это было неважно. Меня больше занимало, как бы во рту не вскочили пузыри от чересчур горячего кофе. Манера Питерсона говорить заставляла меня забывать, что речь идет о моем брате. Я выудил из кармана пузырек с таблетками от головной боли, которые прописал мне доктор Брэдли, и попросил воды. Питерсон тут же позвал Элис. Голова все еще беспокоит? Да, немного. Ну, это от напряжения. Но не мешает сделать рентген. Так, на всякий случай. Эти проклятые травмы головы могут сказаться позже, спустя несколько дней, недель, а то и месяцев. Однажды меня ранили в голову, так потом целый год мучили приступы тошноты. Элис принесла воду в картонном стаканчике, который тут же потек. «Пейте скорее», — посоветовала она, «а то вольетесь». Вода, как и следовало ожидать, оказалась тепловатой. «Я только что разговаривал с Бреннером», — продолжал Питерсон. «Он сказал, что вы стали миллионером». Ухмылка тронула его губы. Насколько я понимаю, вам это чувство знакомо, заметил я не без ехидства. Ай да, Купер, один ноль в вашу пользу. Впрочем, существует некоторая разница между моим новоприобретенным состоянием и вашим. Да? Какая же? Мое не делало меня потенциальным убийцей. Я поморщился. Не забывайте про мою голову и собственную теорию, что напряжение усиливает боль. Я говорю серьезно. А мне наплевать, серьезно вы говорите или нет, Питерсон. Понимаете, в высшей степени наплевать. Вы сказали, что не убивали своего брата. Теперь мне придется кое над чем задуматься. Держу пари, вы сейчас этим со мной поделитесь. Вы любите врать? Я засмеялся, поскольку ничего другого мне не оставалось. Обстаньте на мое место. Я не имею ни малейшего представления о ваших отношениях с братом. Может быть, вы его ненавидели. Может, он был сукиным сыном, откуда я знаю. Но у меня есть точные сведения, что в вашей семейке была куча нацистов. И одному богу известно, что еще спрятано у вас в челане. Не куча, а один нацист, поправил я. Я также знаю, что вы находились в доме в то самое время, когда, по всей вероятности, был убит ваш брат. Теперь оказывается, что по завещанию вы после его смерти получаете целое состояние, что вполне логично, ставит вас в положение первого подозреваемого в убийстве. Не могу с этим спорить. Но повторяю, я Сирила не убивал. Да верю, верю. Должно быть так оно и есть. «Но вам ясно, в каком затруднительном положении оказался я, а? Вы понимаете, какая теперь передо мной стоит дилемма?» Я отложил бутерброд, оставил недопитый кофе и поднялся. «Сядьте! Ну, сядьте же!» — примирительно сказал Питерсон. «Я должен выложить, что меня волнует. Мне это просто необходимо. Никогда не обращался к психиатру, но всегда был не сдержан, крайне импульсивен. Не могу не выложить все, что на уме. Мою жену это приводит в бешенство. Она у меня психолог. Ну ладно, ладно, садитесь и не напускайте на себя такой оскорбленный вид. Будет только хуже. Он порылся в ящиках стола, нашел одну из своих тонких сигарок, щелкнул золотой зажигалкой Данхилл, затянулся, и откинулся на спинку кресла. Есть, конечно, и другие предположения. Как в отношении тех двоих, что подстерегали вас на шоссе? Пока я не вижу никакой связи между покушением на вас и убийством вашего брата, за исключением одного. Вы — братья. И оба стали жертвами насилия в течение суток, ну, плюс-минус пару часов. Однако тут перед нами возникают большие «но». Например, кто мог знать о вашем приезде и о приезде вашего брата? Из-за чего кому-то потребовалось убрать вас обоих? Я крепко над этим думал, но ничего не придумал. Ничего. Слишком много неизвестных. Он сокрушенно покачал головой видимо, удоученный тем, что впустую затратил столько усилий. Прежде всего, почему приехал ваш брат? Вот что меня бесит. Неясно также, зачем ему понадобилось вызывать вас сюда. Не знаем мы и ради чего он летал в Буэнос-Айрес. Я спрашивал об этом Бреннера. Он ответил, что, насколько ему известно, у вашего брата нет никаких деловых интересов в Буэнос-Айресе. Да и вообще нигде в Южной Америке. Не имею ни малейшего представления об этом. Ответил я. Я не в курсе его дел. Знаю только, что он много ездил по свету. Где же он побывал, например? Ну, в Каире, Мюнхене, Глазго, Лондоне. Всюду проворачивал массу сделок. Работа для него была радостью, праздником. Это была интересная жизнь, и он прожил ее хорошо. Каир, Мюнхен, Глазго, Лондон. Лицо Питерсона выразило отвращение. Элис, заорал он, уберите, пожалуйста, весь этот хлам отсюда. Из конторы мы вышли вместе. Молча спустились по лестнице. У двери он остановился и улыбнулся мне. Да, должен вас предупредить, не уезжайте из города. Мы имеем убийство и покушение на убийство. Я уже сообщил в полицию в Висконсине, дал с ваших слов описание тех двух бандитов, а также их машины. Возможно, их взяли на заметку, тогда можно будет начать реализацию всех этих занимательных предположений. Он натянул свое замшевое пальто, и мы вышли на крыльцо здания суда. После жарищи в конторе дышать холодным воздухом было особенно легко и приятно. Мне уже сорок три сказал Питерсон, натягивая перчатки, которые плотно облегали его кисти и имели небольшие дырочки на уровне суставов, что, на мой взгляд, было вовсе не по погоде. Когда-то меня считали вундеркиндом в полицейском управлении в Миннеаполисе. Был вундеркиндом, почитай, 15 лет. Слишком долгий Срок. Большинство полицейских недолюбливало меня, и, если честно, я был довольно никудышный полицейский. Но у меня был нюх на убийство. Раскрыл пару крупных преступлений, несколько преступлений поменьше, из тех, что обычно остаются нераскрытыми, поскольку всем наплевать либо на убитых, либо на убийц. Мне же было не наплевать, Купер, Причем не из высокоморальных соображений, нет, вовсе нет. А потому что убийство — это самый отчаянный и безумный шаг, единственный выход для людей, доведенных до крайности сложившимся обстоятельствами. Расследование убийств — моя страсть, только и всего. «Расследование любого случая убийства», — продолжал он, — Похоже на работу компьютера, который действует по собственной схеме, и просто отказывается работать, пока в него не заложит нужную программу. Но стоит только сделать это, как компьютер оживает, начинает корчиться, клясть тебя, на чем свет стоит, и трясти кулаком перед твоей мордой. Все это время Питерсон смотрел вниз на снег и вдруг вскинул голову, с характерной для него стремительностью. О, вы, должно быть, поняли, что я просто перефразировал стариннейшее клише детективной литературы. Любое преступление — это складная картинка, надо лишь правильно совместить ее разрозненные части. Ну, вспомните, с каким азартом восклицал Шерлок Холмс. Что ж, Вотсон, игра началась. И Шерлок Холмс. Был абсолютно прав. Только моя аналогия с компьютером более современна. А я гораздо откровеннее Холмса, когда открыто признаюсь, что получаю удовлетворение, раскрывая убийство. Его кадиллак стоял у обочины, покрытый снегом. Питерсон отворил дверцу. «Хочу повидать миссис Смитис, вернее, мисс Смитис». «Боже!» — сказал он, глядя на крутящийся снег. «Кто способен размотать этот клубок?» «Да, может, она сообщит мне что-нибудь, чего я не знаю?» «А я не знаю почти ничего» мне рукой в перчатке и захлопнул дверцу. Я стоял и наблюдал за ним. Двигатель не заводился. После нескольких тщетных попыток Питерсон вылез из машины, что-то бормоча себе под нос. Перестаньте улыбаться. Наконец расслышал я. Лучше идите и сделайте рентген своей черепной коробки.